Глава 11. Поселение народа Унара Макутан находилось на берегу широкой реки. Где именно находилась река, понять было решительно невозможно. Секстант героически погиб при взрыве вулкана. Вместе с хронометром, кстати. А карта сгнила еще в первый день. Жили туземцы в небольших круглых домах, сделанных из глины и крытых громадными листьями местных пальм. Между домами бродили небольшие пестрые куры. На берегу реки лежали долбленные лодочки. Шалашами стояли остроги, ветерок полоскал сети, натянутые между деревьями для просушки и починки. Селение навевало похоронное настроение. Аборигены медленно ковыляли от одного дома к другому, стараясь выполнять хотя бы повседневную работу. От этих стараний хотелось то ли выйти на еще не взошедшую луну, то ли бежать до горизонта, и затем… Периодически несчастные плюхались на землю подолгу отдыхая и восстанавливая силы. Те, кто еще держался на ногах, поели соплеменников из тыквенных колебасов. В большом котле женщины варили мясо, принесенное гостями. Хуже всех выглядели дети, которые страдали от болезней сильнее взрослых. Язвы покрывали худенькие тела с ног до головы. Караван встал лагерем чуть выше по реке. Путники подавленно молчали. Женщины ушли в деревню раздавать муравьев. Те, кто съедал подношения, Оживали и что-то благодарно говорили. «Кажется, Херля абсолютно уверен в нашем успехе». Рэй опустился у костра, вытягивая ногу. «Хотя я бы сжег тут все, чтобы зараза не пошла дальше». «И детей?» — уточнил Ричард, глядя в костер остекленевшим взглядом. «Я стоял кордоном в чумных провинциях. Один ребенок может заразить сотни человек», — ответил бывший лейтенант очень неприятным тоном. «Как хорошо, что это не чума» поторопился сменить тему репортер. «Я не заметил трупов». «То есть, вы хотите сказать, что еще никто не умер?» Гринривер, который вообще старался не смотреть в сторону больных туземцев, заметно оживился. «Ага, то есть я хотел сказать, что я не увидел трупов, но, наверное, надо расспросить нашего проводника. Я мигом». Репортер ускакал в темноту. «Что-то раньше я не замечал в тебе особого человеколюбия». «Ричард Гринривер жалеет туземных детишек?» — пробасил Громила, когда шаги Илла и стихли. «Не мелите чепухи. Во всей империи сотни детей умирают ежедневно». Молодой человек дернул щекой. «В глухих деревнях можно легко купить ребенка нужного возраста и пола. И если приплатить, то о его судьбе никто не будет справляться». Ричард встретился взглядом с Салюхом и поспешно отвел глаза. «Ну а мы работаем над этим. Прогресс шагает по планете. Глупо это отрицать». Например, за использование детей в ритуалах полагается срок, и немалый. Смерть разумного перестала быть необходимостью. Те же не производят уйму некроэнергии. Ее научились собирать довольно давно. Уже нет нужды пытать преступников, чтобы заряжать артефакты. В конце концов, от той же чумы уже есть вакцина. Звучит, как верх лицемерия. Раньше детишек убивали из необходимости постоянно, а сейчас изредка и ради удовольствия... Торжество прогресса не иначе». Рэй саркастически хмыкнул, потянулся к костру и стал помешивать содержимое котелка. «Это правда нашей жизни. Заделались в гуманисты?» — огрызнулся графёныш. «Я, в отличие от некоторых, не изображаю вселенскую скорби за ситуацию, которая меня не касается, которой я не виноват и на которую я не могу повлиять», — спокойно ответил Громила. «Раз это не жалость, тогда что?» Пострадала твоя слава вершителя судеб? — Объяснитесь, мистер Салих. Пальцы Ричарда так стиснули ветку, что даже в неровном свете костра стало видно, насколько побелели костяшки. — Я вот гадаю. Чего ты страдаешь? Раз дело не в людях, значит, тебя огорчает собственное бессилие. Ты ведь даже не знаешь, как подступиться к задаче. Потому и ходишь, как мешком ударенный. Великий и ужасный Ричард не может вылечить понос у дикарей на краю света. «Позор, могучий падле!» В голосе Рея звучала издевка. «А если и так, то вам с того какая печаль?» Кажется, Гринривер и сам не мог понять, что с ним происходит. Точнее, ответ-то он знал, но он ему не нравился. «Жалк смотришься», — честно ответил инвалид и принялся накладывать кашу в тарелку. «Джентльмены, я был прав. От болезни еще никто не умер. Она омерзительная, но не смертельная». Голос Илай раздался из темноты. Следом показался и сам репортер. За ним шел Херля. «Я тут все расспросил и еще позвал мистера Херлю, чтобы он сам мог все рассказать». История с народом Унара Макута вышла следующая. С полгода назад туземцы, живущие под покровительством Великого Э, стали покрываться опухолями. Опухоли росли не только на телах, но и где-то внутри. Пара стариков умерла в мучениях. Заболевших лечили, разумеется, с местными особенностями. Шаман племени накидался грибков и станцевал целебный танец. Опухоли уменьшились, но не прошли целиком. Через какое-то время процедуру пришлось повторить. Эффект оказался слабее. В итоге шаман был вынужден лопать грибы и плясать каждую неделю, отлеживаться по три дня и снова плясать. Через три месяца такой жизни, прямо во время танца, шаман растаял в воздухе, слившись с великим Э. А очередная целебная волна прошла по деревне, выгнав болезнь наружу. После чего бог перестал отвечать на любые запросы. Силы его стало иссякать, вернулись кровососущие насекомые, в водах появились большие змеи. Рыбаков они пока не трогали, но... Отчаявшиеся аборигены, у которых сломался бог, обратились к народу Ахаджара с просьбой о помощи. И вот народ Ахаджара прислал двух бледнолицых героев, которые должны всех спасти. Также Ахаджара прислал целебных муравьев, которые должны помочь болящим дожить до свершения подвига. А небольшой отряд охотников решить вопрос с продовольствием. Ну и со змеями, если героям будет недосуг. А что вообще случилось полгода назад, так это... Обвал в горах. Вон в тех, что виднеются на горизонте. Великий О травит народ Тунара Макута и присылает спасителей, чтобы переманить паству. Видимо, сожрали не только матроса-матершинника, прокомментировал историю Ричард. «Надо бы посмотреть, кого добрые туземцы схарчили из наших дипломатов. Хотя схема не особо хитрая. Этому великому О, у наших политиков, надо годик-другой поработать, на побегушках. А то силы у него много, да вот мозгами бедолага не вышел». В следующий момент в лицо Ричарда впечаталась большая черная нога, ломая челюсть и, похоже, шею. Херли принялся усердно топтать рухнувшего без сознания Гринривера, вопя что-то на своем языке. Элай и, и Рэй взирали на эту картину с разными эмоциями. Салик спокойно, Эджен с оторопью. Среди воплей на родном наречии иногда мелькали знакомые слова. Элай точно расслышал «говно», "выблядок" и «покайся». Хрустели кости, брызгала кровь. Наконец, проводник угомонился, смачно харкнул на то, что недавно было Ричардом, и ушел в темноту, шипя и матерясь в полголоса на всех известных ему языках. Тихо трещали угли, зудели москиты, кровавые лужи стонало и булькало. Наконец, стоны затихли. Из лужи поднялся Ричард, с сожалением рассматривая разорванную набедренную повязку. «Что это было?» Ричард уселся на свое место, задачно оглядываясь. «Кажется, Херли обиделся на твои грязные инсинуации», — охотно пояснил Рэй, повышая голос. «Великий О не такой! Великий О хороший! Самый лучший Великий О!» «Славься, великий О!» — проорала темнота голосом проводника. «А почему ты меня не защитил от этого сумасшедшего?» — поинтересовался Гринривер, понизив голос. «А надо было. Ты сам обидел человека в религиозных чувствах. Он расстроился, немного поколотил. К тому же вы с ним вроде как друзья, и в ваши разборки я не лезу», — ответил Салих, передавая тарелку Илае. «Мистер Эджин, ну вы-то хоть ему скажите...» Ричард воззвал к Илае. — А? А что я ему должен сказать? — уточнил репортер. — Что если его нанимателя убивает какой-то экзальтированный дикарь, он должен с этим хоть что-то сделать. — Мистер Салих. когда сэра Ричарда бьет экзальтированный дикарь, вы должны что-то сделать, — послушно повторил Илайя. И что, на твой взгляд, я должен сделать? — недобро поинтересовался Громила. — Вот ты что бы сделал? — Спрятался, — ответил Илайя, облизывая ложку. — Он здоровый, «Еще отмудохает, а я немногоразовый». «Вот именно, Ричард. Он здоровый, еще пизды даст. А я инвалид, у меня ноги нет», — подозрительно невинным тоном заявил Рэй. «В конце концов, вы же мой телохранитель». Ричард понял, что ему в этом споре ничего не светит, но предпринял еще одну попытку. «Вы должны хранить мое тело». «Так я и храню. Тебя ведь вроде никто не упер, не заклял и все такое. Сидишь вон живой, здоровый». Ричард только тяжело вздохнул и потянулся за кашей. Что делать-то будем? И не надо на меня так смотреть. Мы с вами в одной лодке, завел разговор Гринривер, когда каша была съедена, а компот из местных фруктов выпит. Надо бы осмотреть местных жителей, предложил Илайя. А вы внезапно получили медицинское образование? Скептически отозвался Ричард. Или вы, мистер Салих, вы же полны талантов? Что-нибудь знаете про болезни туземцев? Не. Я только поколото резаным и давлено рваным. Вот ежели бы они кровью там истекали, или руки-ноги торчали не под теми углами, тогда бы что-то мог подсказать. Опять же, знаю, как лечить педикулез». Рэй то ли не уловил иронии, то ли просто решил воспользоваться очередным поводом поиздеваться над собеседником. «Тогда предлагаю не изображать из себя врачей, а посмотреть, что же там такое в горах обвалилось. Может, древняя гробница какая вскрылась?» резюмировал молодой аристократ. Если не разберемся, можно будет просто свалить отсюда на недельку, оставить Ричарда тут, пусть болеет, а потом дойти до города. Там наверняка есть опытные врачи. Пусть посмотрят, найдут причину и вылечат, добавил Рэй рассудительно. Ну, если это не проклятие, а болечка какая. Да, теперь задача уже не выглядит нерешаемой, Повеселел репортер. На этой оптимистичной ноте дипломаты легли спать. Утром они озвучили Херли желание подняться выше по течению и посмотреть, что за обвал был в горах. Проводник выслушал просьбу и отправился расспрашивать дорогу. Идею взять в проводники кого-то из местных пришлось отмести. Даже самый крепкий охотник с трудом передвигал ноги. Лечебные насекомые облегчили боль, но никого не исцелили, на что втайне надеялся каждый участник экспедиции. Все эти мотыляне под джунглем откровенно задолбали даже Рея, Не говоря про остальных. По дорогу отправились ближе к обеду. Двигались вдоль реки, и без того редкие деревья отступили. Путь маленького отряда лежал через саванну. На горизонте виднелось на горе каменный подковой охватившая долину. Дувший с той стороны ветер приносил свежести запах воды. С крутых обрывов стекали многочисленные ручьи, наполняя своими водами реку, название которой незадачливые дипломаты так и не узнали. Утром третьего дня Херли объявил, что экспедиция достигла нужной точки. «Джентльмены, у кого есть хоть какие-то идеи?» Ричард с сомнением оглядел открывшееся зрелище. «Красиво!» — завороженно вздохнул Илая, спешно распаковывая камеру. «Надо осмотреть тут все». Рэй достал подзорную трубу. «Ищем что-то необычное». Последняя реплика звучала прямо-таки издевательски. В открывшемся пейзаже проще было отыскать что-нибудь обычное. Сплошной массив плато был словно прорублен на полмиля глубину гигантским топором. Собственно, это и был обвал. Но как такое могло произойти естественным путем, не понимал даже всезнайка Ричард. Выглядело все так, словно под обвалившимся куском плато внезапно раскрылась гигантская каверна. И почти весь камень ухнул туда, образовав невероятно красивые ущелья, с стенами, сияющими чернотой свежих изломов. Сейчас его заполняла кристально чистая вода, поскольку часть каменной массы образовала плотину, закупорив выход из ущелья. И мелкие потоки, которые раньше стекали с плато на равнину и сливались в реки, служащие истоком той на берегу которой стояла несчастная деревня, теперь множеством водопадов низвергались в ущелье, где и скапливались в новообразованном озере. Из озера вытекала единственная река, скатывающейся по завалу на равнину с звенящим потоком. Воздух пропитывала мельчайшая водяная пыль, в которой солнечные лучи то и дело вызывали десятки и сотни небольших радуг. Из-за влажности на горизонтальных поверхностях наросли подушки мхов самого невероятного вида. В сочетании с радугами и черным фоном камня это создавало просто волшебную картину. «Ваше сотворяй колдунство!» — уточнил Херли. Он остался равнодушен к открывшимся видам. «Мы будем искать что-то, что вызывает болезни. Знать бы еще что», — ответил Ричард. Проводник многозначительно покивал и отправился разбивать лагерь. Прошло три дня. «Сдаюсь». Ричард устало плюхнулся на поваленное дерево. Его волосы были перепачканы в пыли, кожа обгорела, а характер окончательно испортился. «Не думаю, что проблема в воде». Мы три дня тебя поим, не кипяченый. Значит, это не трупный яд». Ры избавился от штанов, жилетки и кальсон и тоже щеголял в набедренной повязке. Одежду он бережно развесил на ближайшем дереве. «У меня тоже нет идей, что еще проверить», грустно вздохнул Элая. «Мы искали трупный яд, серу, старые кости, храмы, мышьяк, свинец, ловили мышей, жуков, жгли огни, чтобы разбудить элементалей и оскверняли деревья, чтобы вызвать гнев дриады». «Или дело не в этом самом завале, или мы не там ищем, или просто тупые», — резюмировал Громила. «Предлагаю оставить Ричарда у этих туземцев. Пусть тоже заболеет. Потом забираем нашего многоразового друга и возвращаемся в город. Надеюсь, там найдется кто-нибудь, кто поймет, что это за гадость». «И кто теперь объяснит нашему проводнику наши дальнейшие действия?» «Давайте я», — неожиданно вызвался Элая. «Это меня они считают великим колдуном». Я, кажется, знаю, как ему донести мысль. Херля! Мистер Херля!» Эджин отправился на поиски туземца. Последний обнаружился на берегу, где он готовил выловленную утром рыбу. «Да, великая колдуна. Болезнь узрела мою силу и спряталась от нас в какую-то дыру. Придется ловить ее на живца. Мы оставим могучую падлу тут, и я заберу его силу с собой. Болезнь вылезет из дыры, схватит падлу, а мы схватим болезнь», — вывалил новости на проводника репортер. Твоя очень хитрая, а могучее падло не сломаться? Если помри совсем, жалко буде. Падло хороший, хоть и тупая, и говори гнилые слова про великий о. Я оставлю ему часть силы, чтобы не помер. Глай сдержал улыбку, изобразив на лице работу мысли. Спасибо, великая колдуна. Херли хлопнул Эджина по плечу, от чего тот едва не улетел в кусты. Только не скажи могучей падла, что она хорошая. «Моя на ее еще мало-мало сердитая!» И снова была дорога. «Боги! Как же меня достала эта дикая природа!» — простонал Ричард, разглядывая очередную тварь, которая попыталась им пообедать. Гринривера отправили вперед небольшой колонной. После того, как Херлю едва не сожрала здоровенная пума, Рэй обзавелся новой жилеткой. «Так как же новомодное веяние среди богемы?» — ответил Илай вместо богов. «Они ратуют за заботу о природе и сохранение естественного баланса. Я тоже слышал что-то такое». Рэй присоединился к разговору. Монотонную дорогу он переносил легче остальных, в силу многолетней привычки. «Эти странные люди рассуждают о том, что прогресс разрушает среду обитания животных, и те умирают. Но ведь так и есть. Люди разрушают природу, и животные умирают ответил репортер, обходя по широкой дуге дерева, на котором вместо плодов обильно висели летучие лисицы, каждый ростом салайного попугая. Некоторые, выпростав любопытные морды из под сложенных крыльев, с интересом наблюдали за движением каравана. «Что-то природа особо не страдает, когда убивает людей», зашипел Гринривер, растаптывая очередную змею, вцепившуюся ему в ногу. «Природа убивает нас, мы убиваем природу, все честно». Конкретно этой природе так и надо. Рэй покосился на новую жилетку. Все из головы не идет тот дикий бог. Великий А, кажется. Такую природу тоже надо охранять. Рэй перехватил змею, что атаковала его прыжком из разлапистого куста акации. «Элая, ты таких тоже жрешь?» Эджен увлеченно хрустел небольшой черной гадюкой. Одной из тех, что атаковала ноги Ричарда. «Но это же вкусно!» Репортер говорил с набитым ртом. Да, скептически ответил бывший лейтенант. «А попробовать дашь?» «Меняюсь». Пилая протянул Салиху небольшую стопку, извлеченную из кофра. Инвалид нацедил в нее спирта из-под ногтей. Пилая благодарно кивнул и протянул громиле половину змеи. Тушку он перекусил посередине. Инвалид отсалютовал рукой, как бутылкой, пососал коготь и, довольно крякнув, закусил еще теплым мясом. «Ричард, присоединяйся!» Рэй окликнул компаньона. Становись частью этого! Биоценоза! Во! Последнее слово Рэй едва вспоминал с трудом и выговаривал очень тщательно. Гринривер глянул на спутников и аж позеленел. Нет, эта природа меня точно доконает. Травянистый пейзаж с редкими деревьями расстилался до горизонта. Ноющего Ричарда оставили в поселении с наказом обниматься с местными, а Рэй и Илайя в компании Херли вернулись в город, название которого ни бывший лейтенант, ни репортер так до сих пор и не запомнили. Чтобы не страдать от безделья, Илайя при помощи Рэя из обломков здания посольства и строительных материалов, что притаскивали ему местные, соорудил фотолабораторию, где и принялся проявлять пленки и печатать снимки. К счастью, мерзкая плесень не затронула ни фотобумагу, ни фотохимикаты, а увеличитель Илая приобрел на государственное средство, прямо-таки новейшей, самой дорогой модели. Бывший лейтенант с огромным интересом принялся за изучение процесса проявки и печати фотографий. Любопытство Раиса Алиха вылилось в то, что он выключил у Илаи одну пленку, зарядил ее в фотоаппарат и начал гоняться за местными, намереваясь сделать фото на память. Дикари, узнав о назначении агрегата, в ужасе попрятались. Да так хорошо, что на следующий день вождь прислал Херлю с просьбой больше не пугать его подданных колдунской хреновиной. А то охотиться и жрачку готовить некому, однако. На четвертый день Илай выскочил из лаборатории, потрясая еще мокрыми снимками. «Нашел! Нашел!» — вопил он. «Что нашел?» Рэй чистил винтовку, разложив ее на большом письменном столе, чудом уцелевшем после расстрела посольства. От мебели фанилой темной магии и Громила слегка светился. Я, кажется, нашел причину болезни, Пилая аж приплясывал на месте. Ну, вот! Репортер ткнул фотографии в лицо Рея. Тот уставился на бумажный квадрат и стал его внимательно разглядывать. Мне, протянул Громила, то приближая к себе фотографию, то отдаляя ее. На картинке была изображена долина, что возникла после обвала. Не понимаете? Вот еще, смотрите!» Еще один кусок мокрого картона оказался в руках Салиха. Мне Это была та же долина, но немного с другого ракурса. «А теперь третья!» Рэй разложил все три фотографии на столе. Илая опасливо отошел. Стол эффективно убивал насекомых, и проверять его силу на себе репортер не хотел. На темном старом дереве лежали три фото долины. На первом красовался водопад, в центре композиции которого находилось прозрачное озеро. На последней не самой удачной фотографии были только верхушки скал. Ты не верещи! скажи толком, что я там разглядеть должен. Фото! Смотрите на сами фото! Видите эти точки? Рэй снова поднес фотографии к носу и смог разглядеть, что изображение на каждое словно припорошено снегом. «И, и... Пыль на объектив попала. Плохо! «Чистить надо!» «У меня всегда все в идеальном порядке», — возмутился Эджин, снова подпрыгивая. «Это радиация!» «Ра... что?» «Радиация, невидимое излучение». «А если оно невидимое, как ты его смог на фотографии различить?» «И вообще, давай как для рядового состава. Я по темным проклятиям как-то не очень». «Как для кого?» «Для тупых и лая. Хватит заумствовать». «Мне одного Ричарда во как хватает!» Рэй провел большим пальцем по горлу, показывая, как его достал наниматель. Кылаев вздохнул, успокаиваясь, после чего распрямил плечи и начал вещать лекторским тоном. «Как вам должно быть известно, я являюсь ведущим экспертом в фотоделе, одним из лучших во всей империи». «А с чего ты решил, что это должно быть мне известно?» — перебил репортера Рэй, сгоняя с того спесь. «Так я же визит к вам давал. На обратной стороне написано». А, -а, а я ее не читал особо». Элай аж сплюнул. «Короче, я больше всех знаю об искусстве фотографии». «Искусстве? Так ты у нас, Элай, художник? Понятно тогда, почему ты такой тощий». «Да ну вас», — обиделся Эджин и протянул руки, чтобы забрать фотографии. «Ладно, ладно, извини, я больше не буду. Имей снисхождение к моим многочисленным контузиям. Продолжай, очень интересно» начал успокаивать репортера Салих. «Так я еще ничего не успел рассказать. Все равно уже очень интересно». «А я молчу». И Рэй сделал жест, словно запирает рот на замок и выбрасывает ключ. Непрерывный доступ к алкоголю сделал Громилу крайне благодушным. А железы в пальцах производили примерно 60 капель медовухи каждый час. Илай тяжело вздохнул, закатил глаза и продолжил. «Я слежу за всей периодикой по искусству фотографий и состою в переписке почти со всеми мировыми экспертами. Так вот, в прошлом году вышел большой альманах по дефектам фотопечати. В одной физической лаборатории Эпштейнского технического университета проводят исследования разных металлов. Они пытаются создать универсальную таблицу элементов. Элай заметил, что глаза Рея остекленели, и перешел на более привычный язык. «Они там периодически дохнут». Салих вздрогнул и снова стал с вниманием слушать лекцию. Им даже местный суд поставляет смертников на опыты. Недавно они открыли группу тяжелых металлов, плотнее свинца. Один даже выделили из руды, назвали ураном. Его окислы использовались в качестве красящего пигмента в стекле. Их даже хотели использовать для создания фотопленки. Хлорид урана, растворенный в эфире, обладает неплохой светочувствительностью, но при этом сам уран испускает излучение, которое экспонирует светочувствительные материалы. «Как тебя не стыдно! Как тебя не стыдно!» Попугай плюхнулся на шляпу Илай и расправил крылья, быстро кланяясь. «Вот в самое яблочко, мудрая птица!» Рыб помотал головой, просыпаясь. Илай, ну давай уже по-имперски, а?» «Он засвечивает фотопластины, пленку, бумагу...» Репортер в кое то веке был благодарен птице, что разбудила бывшего лейтенанта. «И потому пришлось идею забросить». Еще выяснилось, что уран неплохо экранирует магическое излучение. Но у заключенных магов рано или поздно стали возникать опухоли по всему телу. Сначала это связали с запиранием магической силы, но потом выяснили. У тех, кто носил кандалы из двемерита, подобных проблем не возникало. Вот. Эджин выдохнул. «Я почти ничего не понял», — честно признался Рэй. «Что за мракобесие? Невидимые лучи, вызывающие опухоли?» Ты думаешь, какие-то невидимые лучи способны вызывать такие раны? И ты сам сказал, эти маги опухали спустя долгое время, и они носили кандалы. А тут почти сразу, безо всяких кандалов. Доводы инвалида как-то не вязались с его утверждением о том, что он ничего не понял. Так в том-то и дело. Металл окисляется на воздухе, и местные жители этот медленный яд пьют. Там же мы нашли ручей, он постоянно мывает те странные камни. А местные боги не умеют лечить опухоли. Они или отращивают утраченное, или убивают паразитов. Но опухоли — это части тела. И какие выводы ты сделал по засвеченным фото? Другие фото незасвеченные, только в той долине, — настаивал репортер. Ну ладно, только сам уговаривай Херлю. Его на обратном пути покусали изрядно. По голосу Рея было понятно, что его ни в чем не убедили. Ой, как два пальца. Ну-ну. Экспедиция выдвинулась на следующий день. Караван был в том же составе, исключая, понятно, Ричарда. Мрачный проводник, покрытый свежими шрамами, шагал впереди всех. В этот раз, помимо копья, за спиной он нес... «Автоматическая картечница? Серьезно?» Салих с оторопью разглядывал оружие неизвестной ему конструкции. Короткий ствол, большая коробка с патронами, шнековый механизм подачи и стрельбы. Судя по всему, оружие стреляло, когда крутили ручку. Рукоятка странного гибрида мясорубки и картечницы была сверху. «Ага, шамана, давай громпалка! Говори, вот твоя ибгда громпалка! Как у бледнолицая говножор, но три раз лучше!» «И как она стреляет?» «А ты не знай! Ха-ха! Смотри, стрёмная, злобная, одноногий ублюдка, что загнай рука в глотка великой «ы» и, и рви она кишки через рот!» «Я покажу твоя! Стрелял наша громпалка!» Херли остановился, взял оружие и продемонстрировал его Рею. Тот подошел, скрывая шок. Ему показалось, что под кожухом картечницы злобно мигнул красный глаз. Или не показалось. «Вот это ротом твоя совай-куриц! Или другая мелкий мясо! Только один раз чеши под хайло!» Проводник достал из поясного кошеля какую-то мелкую печугу и... Почесал картечницу под коробчатым магазином. Магазин распахнул зубастую пасть, в нее херли закинул птаху. Пасть захлопнулась, внутри заурчала. А потом твой, крути ручкой и такой! Жах-жах-жах! Неожиданно завопил дикарь и закрутил ручку. Агрегат выдал длинную очередь. Картечь проредила кроны деревьев, оттуда посыпались листья и прочий мусор. Кто-то завопил дурным голосом и рухнул в подлесок, так и оставшись неопознанным. С прицельными навыками у дикаря было слабо. Салих, чисто на рефлексах нырнул в ближайшую складку местности, где с удивлением обнаружил, что лежит на репортере. Когда стрельба и ее последствия утихли, бывший лейтенант и репортер осторожно подняли головы. — Херля, а там патронов много? — осторожно поинтересовался Рэй, выползая из ямы и отряхиваясь. — Кто? Куда? Кому, бывай, патрона? — Неважно. У Рэя случился натуральный культурный шок. Он не мог оторвать глаз от странного механизма. «Крутой херовина! Нет, да?» — радостно ухмыльнулся проводник, любовно гладя своего питомца. «Теперь моя, шибай, мозга даже крокодила! А то великий Э теряла своя звери, и она теперь ожирает человека!» «А где, ваш шаман, взять такой гром палка?» — осторожно поинтересовался Салих через некоторое время. «Шамана леса много знай!» «Она, ходи за заповедный делянку, где живи, громпалка. Он, кури ее вкусное дым и приручи», — охотно ответил Херля. «А ты не боишься поранить своих соплеменников?» Теперь уже Илая проявил любопытство. «Ну, твоя громпалка стреляет в разные стороны». «А как так, бывает? нет, да? Оно же не совсем дурное, делает дырка в народа Ахаджара. Громпалка, дружи с народ Ахаджара». Путешественники не стали уточнять правильно ли они поняли своего собеседника, и не следует ли из этого, что народ прирученных громпалок, живых стреляющих механизмов, еще и разумен. «Знаешь, Илая, в какой то веки я, наверное, соглашусь с нашим Гринривером. Местная природа нас действительно доконает. Надеюсь, ты прав, и нам не придется больше таскаться по этим лесам», — эмоционально высказался Салих и принялся успокаивать себя жестом всех младенцев во всех реальностях. Стал сосать палец.